Глава 17 Когда Питбуль увидел, как мальчики ускользнули от его людей на зеленом драконе, ему пришлось сделать над собой огромные усилия, чтобы не разбить экран, на котором он это наблюдал, а заодно и новый радиоприемник. Но теперь, когда он завладел парой драконов, ему стало спокойнее. Он не сомневался, что в конце концов преуспеет в этой миссии, Он также не сомневался, что преуспеет и в следующей миссии, которую уже вовсю планировал. Если построить специально оборудованный вольер, понадобится много драконов, чтобы его наполнить. Поймать двоих оказалось до нелепого легко. Когда пилоты потеряли из виду братьев и их драконов, Питбуль приказал им вернуться на гору ошеломляющую. Вторые пилоты отлично справились со своими обязанностями, выстрелили мощным транквилизатором в первого же попавшегося дракона. Драконы, кстати, находили летающие металлические объекты, жужжащие среди них, скорее любопытными и не проявляли агрессии, пока по ним не начали стрелять. Но тогда было уже слишком поздно. Транквилизаторы сработали быстро. Санливость одолела драконов практически сразу после того, как в них попали дротики. Несмотря на отчаянные попытки, им не удалось удержаться в воздухе, и они спланировали по спирали вниз, отключившись спустя считанные секунды после неуклюжего приземления в снег. А потом дело оставалось за малым — сбросить на них сеть из вертолета. Питбуль приказал своим инженерам спроектировать специальные пушки для метания сетей, и те сработали безупречно. Когда машины поднялись в воздух, сеть натянулась, и спящие драконы поднялись вместе с ней. До Питбуля донесся шум лопастей. Из окна капитанской рубки он увидел, как вертолеты летят обратно на корабль, будто две огромные черные стрекозы. Под каждым висела попухлая сеть. Питбуль спешно сбежал по ступеням, чтобы встретить их на палубе. Его подручные на корабле уже открывали клетки, готовые принять драконов. Животные весили очень много, но при помощи небольшого крана и веревок, привязанных к их хвостам, их все же сумели втащить в клетки, после чего заперли стальные двери на надежные массивные засовы. Он сделал это. Он, Питбуль, оказался гордым владельцем двух гигантских свирепых драконов, «Его храбрости не было равных!» Но он ходил вокруг клеток, осматривая новых питомцев. Один из них был ярко-розовым. Его голову, спину и хвост усыпали сотни темно-зеленых шипов. Второй от макушки до пят был черный, как ночь, только глаза голубые. Время от времени он приоткрывал их, но из-за транквилизатора они быстро закрывались снова. Питбуль остановился у его головы. Их разделяли лишь считанные сантиметры и прутья клетки. Человек и дракон находились так близко, что Питбуль чувствовал жар драконьего дыхания. Осторожно и очень медленно он просунул руку между прутьями клетки и коснулся носа дракона. Подержал так руку пару секунд, упиваясь ощущением своей власти. Теперь он был хозяином этого существа. С этой секунды только он решал, что будет с этим драконом. И дракон обязательно выучит, кто здесь главный. Предаваясь таким размышлениям, Питбуль вдруг почувствовал, будто бы за ним следят. Он поднял взгляд. Глаз черного дракона был открыт и смотрел прямо на него. С неимоверным усилием дракон обнажил зубы, приподнял голову и слабо зарычал. На большее несчастного, одурманенного снотворным существа не хватило. Но и этого оказалось достаточно, чтобы основательно напугать Питбуля. Отшатнувшись назад, он зацепился за край платформы, на которой стояла клетка, и упал, ударившись головой о железную перекладину ограждения. Боль пронзила череп Питбуля, и у него вырвался крик полной ярости. На шум тут же прибежали его подручные. Пылая от стыда, он живо вскочил на ноги. Огляделся и увидел ящик с инструментами, который один из его людей непредусмотрительно оставил на палубе. Питбуль наклонился к нему, схватил горсть первых попавшихся инструментов, и что было силы швырнул их в чёрного дракона. Затем развернулся, взошёл по трапу и снова скрылся на капитанском мостике, громко хлопнув за собой дверью. А на дальнем конце палубы, у одной из спасательных шлюпок, сидела, глядя на море, Бриар. И она видела всё, что только что произошло.